Своеобразное величие духа. Они часто посещали храмы, повсюду выделяясь своим диким видом и странным одеянием. Пророк Исаия в течение трех лет не носил никакой одежды. Иеремей, согласно Мезе, ходил по улицам Иерусалима с деревянным ермом на шее и восклицал «Так преклонит Иуда главу свою под Иго Вавилонское!». Зидекей же, надев на себя железные рога, подобные оленям, явился к королю Ахаву со словами «Сим избодишь сириян!»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 Клетка, таким образом, это орудие Бога и его посредник в мире материи. Это механизм воплощения, слово, становящееся плотью и живущее среди нас.